Мамин любовник. Любые хлопоты в нашей стране — это бег по минному полю. Ступишь не туда, взорвется твое время, рухнут твои планы, свалишься с пробитой душой. Ты чувствуешь себя лишней. Все у них лишние. У тех, кто прибрал к рукам наши дома, здоровье и даже смерти. Лечить одного родственника, хоронить двух других, строить собственную программу поиска убийцы матери, который где-то рядом. Где мне взять на это силы, терпение и деньги? У меня ни в чем нет опыта. Такой результат отбитого, отвоеванного у мира одиночества. И Серёжа под арестом. А ведь он, как выяснилось, самый необходимый в моей жизни помощник. Был. Теперь, наверное, он будет помогать Лиле с грудью и кошками, если не посадят. Я, кстати, главный свидетель на суде по его делу. Еще и это. Наверное, я бы ничего не смогла сделать. Распалась бы и утонула в отчаянии, если бы не Масленников. Бывают же такие люди. Нет, таких не бывает. Он один, конечно. Его человечность такая, настоящая, скрытая от всех глаз, благородство сияющее и победное, и он мне никто. Между нами нет даже той горячей волны, которая все объясняет избивает цену чистой самоотверженности. Да, чистая самоотверженность существует, раз мне встретился один образец». «Все это совершенно не страшно», — сказал мне спокойно Александр Васильевич. «Посидите часок у телефона, и вам позвонят люди, которым нужно просто давать информацию. Что, где и когда. Они будут называть время и суммы. Все в пределах нормы, за это я ручаюсь. Если не хватит денег, все равно соглашайтесь, я выручу». И через часок, даже меньше, передо мной была простая и строгая схема, в которую легли все мои страхи и проблемы. И выяснилось, что все может решиться практически без меня. Я приеду только на кладбище в день похорон. На подготовку понадобилось три дня. Я позвонила Пастуховым, чтобы поделиться контактами. У них ведь тоже такие проблемы. Им разрешили хоронить Илью. «Спасибо», — ответил Пётр Ильич. «Мы, в принципе, справились. Хотел вам позвонить. Похороны сына завтра. Не зову, понимаю вашу ситуацию. Но если заглянете вечером, буду несказанно счастлив. Поминок не будет, гостей, само собой, тоже». «Целых три дня. Я должна непременно что-то успеть, что-то жизненно важное перед тем, как встретиться с мамой и сестрой у могил. Я назначила совет в филях». Смешно, квартира Серёжи как раз в филях. Туда же обещали приехать следователь Земцов и гений-эксперт Масленников. Я ехала поздним, грязно-белым, зимним московским утром и держала в голове одну спасительную мысль. Мы с Кириллом сделаем большое и красивое кино. Кино с мамой. О ней, о любви, которая большинству не снилась. Даже непосредственному второму участнику, актеру Николаю Бедуну. Сергей открыл мне дверь, посмотрел как-то затравленно и вопросительно. Он утратил свою уверенность. Бедный, непобедимый ковбой. Ни свобода не должна была его коснуться, она для других. Из кухни вышла Лилия. Она была в джинсах и свитере, но сомнений в том, что она провела здесь ночь, не осталась. Я с радостью отметила, как плохо она выглядит по утрам. Впрочем, я сравнивала только с фотографией, а тут помятая сосна-девица живьем. Лучший друг девушек фотошоп. Сцена знакомства была короткой и сухой. Мы как раз выпили кофе, когда приехал земцов с помощниками и масленников. Закончились сорок минут просмотра. Мужчины были сосредоточены и серьезны. Лилия раскраснелась, а в уголках губ неряшливо блестела слюна. Какая же ты похотливая корова! мысленно произнесла я, но вслух сказала. Вижу, вы взволнованы, Лиля. Люблю людей, которые способны оценить настоящее искусство. Мне так нравится эта артистка! сглотнула она слюну. Надо же, это ваша мама. Да, такое совпадение. Земцов решительно встал. «Едем. Александр Васильевич, у вас материалы с собой?» «Конечно. Виктория, мы едем к Николаю Бедуну, подозреваемому в убийстве вашей матери. Вы можете поехать с нами. Версия ваша. Понадобятся какие-то детали, которых наверняка нет у нас». «Мне необходимо поехать к нему», — сказала я. «Он должен продать мне все фильмы с мамой, что у него есть. Добровольно, сознательно и безотносительно к тому, что произойдет дальше». Николай Бедун всю жизнь прожил в одном старом доме на востоке Москвы. Там он родился, давно один, и вот он передо мной. В грязной прихожей дышит вчерашним перегаром неряшливый старик со спутанными седыми волосами, с жуткими мешками под глазами, с обвисшим животом в небрежно завязанном махровом халате. А глаза у него все те же, черные, мрачные непростые, как у его героев на экране. И, как бы выразиться точнее, это не останки, не жалкое подобие того мужчины, которого мы только что видели в жарких эротических сценах. Это тот мужчина, постаревший, опустившийся, всеми заброшенный, но не утративший пола. И пока мои спутники показывают ему удостоверение и объясняют цель визита, я думаю о том, что этот человек стал любовником матери как минимум 30 лет назад. Это моя жизнь. И, скорее всего, отношения не прекратились совсем после рождения общей дочери». Он имел информацию о маме, расторговать фильмами начал сразу после ее смерти. Земцов велел Бедуну одеться. Все сели в комнате вокруг круглого, заваленного всяким хламом стола. Я не слушала их разговора. Я ловила, удерживала и рассматривала пока еще смутную идею. Масленников взял у Бедуна отпечатки пальцев, анализ крови, затем осмотрел его обувь в прихожей. В какой-то момент допроса Земцов дал знак сотрудникам. Они распределились по квартире, а Земцов показал Бедуну ордер. Начался обыск. Бедун стоял у стены, бледный, в черном костюме и белой рубашке. Он даже сходил в ванную, побрился, и по подбородку текли три струйки крови. То ли так нервничал, то ли редко брился, и бритва у него опасная. Он встретил мой взгляд, и вдруг хмурый улыбнулся. «Здравствуй, Вика. А я сразу узнал тебя. Виделись мы, когда ты мне до колена доставала. Хорошо, что вы начали разговор». Я не знала, как. Ситуация сейчас серьезная, и нам нужно срочно решить один вопрос. Я покупаю у вас все фильмы с мамой, и непременно списки тех людей, которым вы уже что-то продавали. Любая сумма. Я так и понял, что в этих киношках дело. Не ты ли на меня навела? Я, разумеется. Так получилось. Вступаю в права наследства. Память моей матери теперь мое дело». «А ты скажи им, этим, которые квартиру шманают, Они все найдут и просто так тебе отдадут. Сумма мне может и не понадобиться». «Вы не поняли, Николай Александрович. Меня не касаются ваши отношения со следствием. Мне важен только результат. А вашу собственность я у вас приобрету на ваших условиях. Вы законный владелец материалов. И когда-то сумма понадобится. Возможно, уже сегодня и завтра, когда вас проверят и отпустят». «Не отпустят», — произнес Земцов рядом со мной. «Николай Бедун, вы подозреваетесь в убийстве Анны Золотовой. После результатов экспертизы вам будет предъявлено обвинение. Вопросов у следствия осталось очень мало». «А вы не парьтесь», — усмехнулся Бедун белыми губами. «Я признаюсь сам, чистосердечная, как у вас говорится. Скостите мне пару лет за это». Не могла себе даже представить, что это признание так потрясет меня. Я едва удержалась на ногах. «Как?» «Как? Эти руки, которыми он страстно обнимал мою маму, они вонзили в нее нож? Эти глаза, которые так ненасытно на нее смотрели, они видели, как вытекает ее жизнь? И он захлопнул дверь, ушел, а она, быть может, была еще жива». «Зачем? За что?» — выдохнула я. «Я не хотел, Вика, так получилось. Они мне не поверят, а ты поверь. Я любил Аню». И столько лет смотрел, как она живет с разными мужиками. Ждал, когда и меня допустит к себе из жалости. И она это делала. А тут что-то сорвалось. Я хотел ее даже в тот день. Обидела она меня. Никому не скажу, как. «Не хотел, и потому взяли с собой нож?» — насмешливо спросил Земцов. «Я всегда ношу нож с собой. Ну, был так был. Он и сейчас есть. Мне плевать, что вы напишете. Я Вике объясняла не ментам». Ночью я кричала во сне. Мне снился нож бедуна, он приближался к моей шее. Я никак не могла увернуться. Я боялась разлепить веки. Мне прожигал их отовсюду мрачный дикий взгляд бедуна. Помогла теплая ладонь Кирилла, которой он гладил мой лоб. Он взял стакан воды с тумбочки, влил глоток в рот, затем умыл меня. «Плохой сон», — сказал он. «Я все понял. Полежи спокойно, отдохни. Подыши глубоко. О чем ты думаешь?» «Я скажу. Вот только сейчас я поймала и поняла свою мысль, идею». Это все будет в нашем кино. Мамин любовник убивает ее. «Хорошо. Буднично, как на планерке», — ответил Кирилл. «Очень хорошо. Можно что-то доснять, добавить документальные кадры. Мы сделаем это. А теперь вернись ко мне».